Прошло три дня. Коня Афони рассек камнем ногу, стал хромать. Степан встревожился. Фоне нипочем. Он все мечтал о беловодье, о радуге, рассуждал сам с собой по привычке, размахивая руками. Иногда крестился и шептал молитвы. Степан был хмур. Запасы убывали, дичь не попадалась на пути. А главное, чем ближе подъезжали путники к снеговому перевалу, тем дальше, казалось, отодвигался он. Теперь ехать по неволе приходилось шагом, да и тропа стала капризной, озорной. Как будто нарочно, играючи, она заманивала человека вдаль, крутилась меж огромных камней, подпрыгивала вверх на уступ скалы, чтобы вновь упасть в бездну и там где-то схорониться в серых россыпях Курума. Путники поняли, что началась опасность, что горный дух Алтая человеку враг. «Ну, Афоня, тепереча держись!» «Держусь!» Конец четвертых суток караулил их. У Афони с утра щемило сердце, Лицо бледное, напряженное, Взгляд растерянный и странный. Солнце в горах садится рано, Горный дух Алтая любит прохладу, Одиночество и мрак. Солнце садилось, Гребни гор обрамлялись золотой чертой заката, Стало вдруг холодно. Тропа предательски манила путников на высокую скалу. Они послушно поддавались. Тропа шла обрывистым карнизом, бумом. Внизу гремела речонка, вода в ней кипела белой пеной. Из ущелий к речке выползал туман. «Степан, чего это боюсь я?» Путники были на большой высоте. «Гляди мне в спину, не гляди вниз!» Не поворачивая головы, проговорил Степан. Горы на западе стали черными. Туман посидел, обозначился резче. Солнце скрылось, и лишь световые мечи рыхлыми пучками шли от него из-за гор в пространство. Сумрак вырастал со дна, поднимал свой горб, вот выпрямится, встанет и растопырит над Алтаем расшитую звездами хламиду. Скала, по откосу которой карабкались лошади, почти отвесно падала в невидимую речку. Тропа лепилась сбоку, как карниз, по случайным, созданным природой, выступам. А скала вздымалась над тропой и уходила вверх, в хмурую глубь небес. Иногда ширина тропы была в сажении больше, кони шли вольготно. То она суживалась до аршина. Тогда даже Степана кидала в оторобь. Сердце же Афони обмирало. Он холодел, дрожал. Чтобы не загреметь в пропасть, кони в опасных местах шли в наклон, норовя прижаться к скале. Всадники помнили наказ сибиряка, сиди не шелохнись, не мешай коню. Всадники сидели смирно, а Фоня чуть дышал. Кони отрывисто всхрапывали, бока дрожали, напряженный шаг их осторожен, точен, а тропа забирала выше, выше. Повернем назад! слезно взмолила Фоня. Дурак, ответил Степан. Голос его сердит, безжалостен. Как же назад, ежели коню не обратиться? Афоня понял, что обратно повернуть нельзя. Кони всхрапывали все чаще. В горах переливался, прыгал ответный храп. Копыта цокали, а камень резко, резко цокали в ответ копыта где-то там, в пространстве. И в пространстве, за хребтами, уже зачиналась ночь. Афоня боялся глянуть вниз, но круче под ногами с правой стороны тянуло неотразимо. Афоня вскидывал голову, искал в небе звезды, ощупывал глазами широкую спину Степана, но все нутро кричало, орало «Взгляни вниз!» И не было мочи противиться. Афоня видел внизу серую мглу, то наползали на речку туманы, И еще он видел не глазами, а чем-то другим, видел такое, что «Ой, Степан, я слезу, я пешком пойду!» Степан молчал. Степан сам был не в себе. Темнота сгущалась, а где конец тропы? Конь его идет ощупью, дрожит, придет ушами. Ступь все медленней, все осторожней. Сорвался из-под копыт камень, гулко покатился вниз. Задняя нога коня скользнула. Степан ахнул и в враз облился холодным потом, едва удерживаясь в седле. Он быстро обхватил коня за шею, коню передался ужас всадника. Он всхрапнул и, остановившись, привалился боком к скале. Степан не знал, что делать. Охваченное мраком пространство как бы исчезло, стало совсем темно, а сзади молил Афоня. «Степан, голубчик, погибель наша! Стой, дожидай! В потемках куда?» Дрожащим голосом проговорил Степан. Афоня вплотную подъехал к нему, но тот боялся повернуть голову. «Ухнешь с конем в пропасть!» «Впервые в жизни!» Степан почувствовал полную беспомощность. Он ясно понял, что весь его жизненный опыт — отвага, сила, ничто. Может налететь ночная птица, может сверху оборваться камень, конь вздрогнет, неверный шаг и смерть. Конь стоял смирно. Степан не смел понукать его, но как же быть? Дожидаться до утра в седле? Задремлешь? Слезть с коня опасно. Тропа в этом месте так узка, что четыре лошадиных ноги едва умещаются на ней. Степан терял присутствие духа. Он уже ничего не мог различить перед собою, горы сгрудились вместе, враждебно придвинулись к путникам. Черные, немые. Обложенные облаками небо мрачно, слева едва серела скала в холодный гранит, который упирался дрожащий локоть Степана. Мысль работала напряженно. Она вся без остатка увязала в этой тьме Выхода не было, и Степан зло сопя скрипел зубами. «Будь оно проклято, это дьявольское беловодье!» И неизвестно, шло или остановилось время. Степан перестал чувствовать коня под собою, не ощущал земли, не знал, жив он или нет. Мрак убил его. Он как в могиле, весь холодный, недвижимый. Грудь перестала дышать, мысль пресеклась. Он мертвец. Фу ты, леший! Неужто смерть вдруг вздрагивала вся его душа? Степана бросала в мгновенный жар. Волосы на голове шевелились, сердце ударяло полной силой. Степану тогда представлялось, что кругом пусто. Ни земли, ни неба, одна тьма. И что он среди этой тьмы подвешен на гнилой веревке в пустоте. Один, совсем один. Веревка вытягивается, потрескивает. Еще минута, и веревка лопнет. В раз засвистит в ушах ветер. Обомрет дух, а тело будет падать, падать, падать. Хрясь! Ох ты! Вот раздался грубый трубный звук. Тьма откликнулась и замерла. Вот ревет горный козел. На душе стало легче. Не умер. Жив. Афоня хныкал, бормотал. Эки страсти, батюшки мои, голова чего-то у меня кружится. Ну, того гляди сорвусь, держись, а то костей не соберешь. Пресвятая ты, моя Богородица, заступница!» Вдруг облака стали серебриться. Никак месяц», — радостно сказал Степан. Из-за хребтов взнялась луна. Облака разорвались, пространство посерело, потом вдруг наполнилось ровным голубоватым светом. Столпившиеся горы враз отпрянули на свои места. Внизу сверкала серебристым шнуром речка. Из мрачных провалищ плыл туман. «Батюшки Степан, сорвусь!» «Завяжи глаза! Страшно шевельнуться!» Степана покоробило. Он чувствовал, что Афоня вот-вот опрокинется в пропасть, и не было силы помочь ему. Степан шевельнул повод, лошадь вздохнула и осторожно двинулась вперед. «Поезжай полегоньку. Ежели страшно, защурься!» — крикнул Степан и привычным ухом поймал, как сзади сокую о камень копыта. Тропа быстро пошла к низу, стала шире. От сердца Степана отлегло. Облака то наплывали на луну, то разлетались. Тропа чуть поднялась вверх и круто стала спускаться. Речка здесь разлилась широко, была молчалива и тиха. Рухнувшие скалы подпирали ее течение. При лунном свете Степан ясно различал над ее поверхностью мокрые, блестящие лысины камней. «Слава Богу, выбираемся!» — облегченно вздохнул он. Но вот его лошадь приостановилась, подобрала все четыре ноги в одну точку и скакнула вниз. Степан едва усидел, схватившись за шапку. «Еще прыжок!» Степану больно стукнуло ружье о спину. «Эй, держись!» – закричал он Афоне, но в этот миг что-то загрохотало сзади. Степан круто обернулся. Обмер. Лошадь Афони сплоховала. Всхрапывая и цепляясь передними ногами о край скалы, она грузно сползает задом в пропасть. «Афоня! Афоня!» Еще мгновенье. И, высекая копытами искры, лошадь с ржанием покатилась вниз. «Афоня! Чужой!» Отчаянный крик вылетел из груди Степана. Он соскочил с коня и бросился к краю пропасти. «Афоня, где ты? Эй!» Лунный сумрак молчал. Только разрывалось сердце смертельное лошадиное ржание внизу, сменявшееся тяжким кряхтением и почти человеческими ее стонами. Конь Степана тревожно ржал в ответ и бил копытом о камни. «Степан, умираю! Степан!» Слабо раздавалось возле Степана, немного ниже, во тьме. Степан, как лунатик, стал осторожно переступать с карниза на карниз. Он не думал об опасности. Его кто-то вел, указывал, куда ступить. Он сделался легким, бездумным, странным. Ноги враз прозрели, руки к скале, магнит к железу. Крылья опасности поддерживали его над бездной. Страх вел к низу бесстрашным для души путем. Помоги, ради Христа! Степан склонился над Афоней, тот завяз в расселине скалы. Степан догадался, на том проклятом месте Афоня не усидел. Упал, и этим сразу нарушил точно рассчитанный прыжок коня. «Руки, ноги целы?» – спросил Степан, ощупывая старавшегося приподняться товарища. «Кажись целы. Ведь я невысоко летел, соженись две, Бог зашиб голову, сиди, дожидай». Степан также, покошачьи карабкаясь, стал быстро спускаться к лошади. Он не знал, долго ли и как спускался, он был не свой, ни здешний. Он спустился в пропасть, широко открыл глаза и содрогнулся. Чалая лошадь Афони, падая с огромной высоты, напоролась животом на остро торчавший ствол сломанного крепкого деревца. Она упиралась в камни передними ногами, зад же лошади, подпертый, пронзившим ее стволом, висел в воздухе. Она ржала мучительно. Смертельной тоской била задними копытами по воздуху и крутилась, стараясь освободиться, но крепкое острие все глубже уходило в распоротый живот. Рот ее был оскален и покрыт пеной, голова бессильно металась во все стороны. Степан с маху сек топором лисину, лошадь стала на все четыре ноги и зашаталась. Степан потянул из живота ствол вместе с хлынувшей кровью, вывалились внутренности, как кольчатые змеи. Лошадь протяжно охнула, опустила голову и застонала по-человечьи. Задние ноги ее отказывались служить, подгибались, словно она собиралась сесть. Степан засопел, лошадь повалилась на бок. Шатаясь и скривив рот, Степан зашел спереди, опустился на колени и обнял лошадь за шею. «Миленькая моя, лошадушка!» «Детишка моя, лошадушка, лошадушка!» Он целовал ей глаза и лоб. Глаза ее были влажны, и под луной блестели умоляюще. Она вся затихла, чего-то ожидала покорно. «Миленькая лошадушка!» Степан глухо крякнул, перекрестил ее, вскинул ружье и выстрелил ей в ухо. Глухо, перекидисто загрохотал в горах выстрел. Долго перебрасывался от горы к горе, И последние отзвуки его где-то зарылись в туманах.